Глава двадцать вторая. Сентябрь 2018 года. Софи ловит себя на том, что, вернувшись из дома, Ким Нокс бесцельно кружит по территории школы. Теоретически это призвано помочь ей очистить голову, перезагрузить мысли, попытаться снова вернуться в рабочий режим. Но когда её полный надежды взгляд падает на первого встречного — она понимает, что ищет Лиама. Она оправдывает свои поиски красивого молодого человека на территории здания, где работает директором её партнёр тем, что если она сможет просто сбросить с себя загадку Талулы Мюррей, Зака Алистера и Скарли Джак, у неё останется достаточно свободного времени и пространства, чтобы сосредоточиться на работе. Но внезапно у неё перехватывает дыхание — Она замечает, как из главного здания выходит похожая на Леама фигура, и когда подходит ближе, то видит, что это действительно он. Её сердце начинает бешено колотиться, щёки заливает румянец. Она заставляет себя сделать несколько глубоких вдохов, чтобы вернуть себе некоторое подобие спокойствия, прежде чем весело окликнуть его. "Лен, привет. Рада вас видеть". Он тот чужой, узнаёт её. Софи, верно, говорит он, указывая на неё рукой, сложенной наподобие пистолета. Верно, как дела? В целом неплохо, отвечает он. Я как раз возвращаюсь в свою комнату за книгой для одного студента. Он говорит это так, будто пытается объяснить своё присутствие здесь, будто она пытается его на чём-то застукать. Софи внезапно вспоминает, что она в некотором роде жена директора школы. И поэтому её тоже могут воспринимать как начальницу. Понятно, говорит она, отмахиваясь от его объяснений. Понятно. В любом случае я просто слоняюсь вокруг, лишь бы не браться за работу. Да, говорит он. Я помню, вы говорили, что вам трудно сосредоточиться. Чем именно вы занимаетесь? Я писательница, говорит она. Она видит, как его лицо загорается интересом. Ого, говорит он. Ух ты. Это круто. Вы публикуетесь? Впрочем, наверняка, да, иначе вы бы не сказали писательница, а просто я пишу роман. Она смеётся. Ваша правда. Но вы удивитесь, узнав, сколько людей всё ещё спрашивают меня, публикуюсь ли я, когда я говорю им, что я писательница. Ну да, я публикуюсь. И нет, вы вряд ли слышали обо мне, если только вы не датчанин, швед или норвежец или по некоей странной причине вьетнамец. Мои книги хорошо продаются во Вьетнаме. Он в замешательстве качает головой. "Невероятно", говорит он. "Вот это да. Это должно быть просто потрясающе знать, что ваше произведение издают на разных языках, что все эти люди в других странах читают ваши книги. Кстати, что это за романы?" "Маркетологи называют их уютными детективами", он кивает. "Да", говорит он. "Кажется, я слышала о таком. Типа преступления без насилия?" "Да", она улыбается. "Что-то типа того". «О, Боже, — говорит Лем, — я бы с удовольствием прочитал такую книжку. Вы пишете под своим именем?» «Нет, у меня есть псевдоним. П. Дж. Фокс. А как она называется?» «Ваша книга». «Это серия книг под названием детективное агентство «Хизер Грин». Я не уверена, что они в вашем вкусе». «Подождите», — говорит он, вытаскивая телефон из кармана брюк. «Подождите, я хочу записать. Повторите, пожалуйста». Она повторяет, наблюдая, как он медленно вбивает название в свой телефон. «О, Боже, — говорит Лем, — я бы с удовольствием прочитал такую книжку Он долбит по экрану одним пальцем, вместо того, чтобы быстро набрать текст двумя большими пальцами, как большинство его ровесников. Она подавляет улыбку. «Вот», — говорит он, — «я закажу себе пару». Она улыбается, а затем замечает, что он как будто торопится уйти. «Послушайте, прежде чем идти, — говорит она, — помните наш разговор вчера вечером, когда вы назвали себя главным экспертом по Мэйпл-хаусу?» Лема улыбается, но тут же прищуривает глаза и спрашивает: "Почему мне кажется, что я вот-вот попаду в капкан?" Софи смеётся: "Никакого капкана, обещаю. Мне просто интересно, что вам известно о Лесе?" Она кивает в сторону леса. "Лесе? Да. Знаю, это может показаться странным, но я кое-что нашла недалеко от леса, сразу за директорским коттеджем, что-то действительно интересное, связанное с пропавшими подростками." И я начинаю думать, что возможно, это оставили там специально для того, чтобы я нашла, или, может быть, Шон это сделал. Мне просто интересно, есть ли у вас идеи по этому поводу. Он смотрит на неё затем в сторону леса, и она видит, как по его лицу как будто пробегает тень. Да, говорит он, конечно. Может, чуть позже? Я мог бы, я не знаю, я мог бы встретиться с вами. Я заканчиваю работу в 4. Давайте я подойду к вашему коттеджу. Да, отвечает Софи, знаю, что Шон вернётся не раньше 6, если не позже. Приходите в 4, до встречи. За последние пару дней Софи узнала о тёмном месте ещё больше. Помимо страницы Википедии, дом фигурирует на многих онлайн-ресурсах о зданиях, представляющих архитектурную ценность и исторический интерес. Она находит статью краеведа, живущего недалеко от Ментона. Он описывает дом как мешанину стилей и эпох, спаянных как разломанный торт, но неким странным образом, благодаря чему дом кажется ещё великолепнее. Автор пересказывает различные истории, связанные с домом, гораздо более красочным языком, чем тот, который используется в публикации Википедии, оживляя персонажей повествования. Момент, когда наёмный убийца попадает в капкан для животных, описан с жутковатых мучительных подробностях. Судя по всему, это случилось в разгар лета. Капкан был установлен в незатенённом месте. Человек лежал на самом солнцепёке. Его кожа покрылась волдырями, и когда его тело было найдено 6 дней спустя, она выглядела как шкура, жаренная на вертеле свиньи. Ближе к концу статьи историк кратко упоминает о самых недавних его обитателях. В настоящее время тёмное место находится в частной собственности. Это главное место жительства семьи с Норманнских островов. Планировочные приложения показывают, что они добавили к задней части центрального георгианского крыла стеклянную пристройку и устроили сзади бассейн с отдельным домиком, спроектированным так, чтобы повторять архитектуру всего дома в окружении специально перевезённых колонн. в идианском стиле, которые, как говорят, когда-то украшали особняк недалеко от Йорка, сожжённый дотла мстительным любовником. Весьма уместное дополнение к дому, который никогда не переставал развиваться и никогда не переставал создавать новые истории о себе и своих обитателях. В частности, внимание Софии привлёк один раздел. Примерно в середине статьи историк небрежно вставил строчки Уже давно ходят слухи о подземном ходе, соединяющем тёмное место с прилегающим к нему лесом, вырытом во время гражданской войны 17 века. Увы, следов входы или выходы из него так и не было найдено, несмотря на совместные усилия нескольких поколений обитателей дома. Когда Софи читала эти строки, по её спине пробежала дрожь. Она смотрит на время и видит, что уже почти 4 Она переключает камеру телефона в режим селфи и рассматривает своё лицо. Она кажется самой себе какой-то неброской, и поэтому наносит дополнительный слой туши и немного тонированного бальзама для губ. Миг спустя раздаётся стук в дверь. «Это я, Лем!» Она стягивает борта кардигана. У её летнего платья слишком низкий вырез. Ей неловко встречать в нём гостя на пороге. «Привет!» — говорит она. «Спасибо!» Как мило с вашей стороны, что вы уделили мне время, он смущённо улыбается. Если честно, я подозреваю, что от меня будет мало толку, но я рад попробовать. Мне можно? он указывает на коридор позади неё. Он следует за ней через кухню в задний сад. Она придерживает для него калитку и поворачивается лицом к знаку. Лэм несколько секунд молча смотрит на него. Странно, в конце концов говорит он. И вы Он метирует копание. Да, я копала, и я нашла. Она пролистывает фотографии на телефоне. Вот это. Она поворачивает к нему экран и показывает снимок кольца. Она смотрит на его лицо, ожидая некой инстинктивной реакции, но там ничего нет. Это кольцо, говорит он помолчав. Да, я знаю, и я выяснила, кому оно принадлежало. Правда? И вновь в реакции Лема нет ничего такого, что предполагало бы, будто ему что-то известно об этом кольце, его происхождении или предыстории. Да. Я поехала в ювелирный магазин, и, по всей видимости, его купил в июне 2017 года некто по имени Зак Алистер. Она видит, что его как будто слегка ударило током. Владелец магазина дал мне его адрес, продолжает она. Я была там вчера и отдала его женщине, которая там живёт. Ким Нокс, матери Талулы. Она выжидает, прежде чем задать следующий вопрос. Она боится сказать что-то не то и оттолкнуть его от разговора. «Что? Что случилось?» — начинает она. «Я имею в виду в ту ночь. Что вы думаете по этому поводу?» Он вздыхает и смотрит себе под ноги, а потом поднимает взгляд на неё и спрашивает. «Как давно она у вас?»